Глава 25. Эпилог Много-много дней спустя. Давай закажем пиццу. Я уже замучился гулять по этому котовичу. Я со стоном рухнул на двухместную кровать. Котовица! обиженно произнесла Марина, стягивая кроссовки и разминая стопы. — Надо бы с уважением относиться к такому городу, тем более если ты весь такой продвинутый и крутейший профи. — А? — Говорю, одна из столиц киберспорта, — огрызнулась Марина, но потянулась за трубкой. — Выбираю я, понял? Я поднял руки, сдаваясь перед напором. Марина дулась, что у меня опять грёбаное интервью, когда она хотела погулять под фонарями и звёздами. — Где тут гулять-то? Городок на сто тысяч населением. «Десять вечера, а мы, как старые бабки, уже дома», ворчала Марина, слушая гудки. Я со смешкой смотрел, как она морщась, трогает пятки. Сама натерла ноги, но выставила все так, что это я оторвал ее от созерцаний европейских красот. И если бы не мое грёбаное интервью, гуляли бы еще и гуляли. Потянувшись, я встал и пошел к ноутбуку. Я обещал Диману появиться на его сайте «Нора под камнем». И так вышло, что мне приходится вещать практически прямо с соревнований. Картинка все висела, там шел отчет времени. Надев наушники с микрофоном, я стал ждать, когда Диман настроит свой стрим. Он все подбадривал меня в микрофон, что сейчас все будет, просто сегодня ему надо что-то там сделать, потому что ожидается наплыв посетителей. А то в прошлый раз, блин, сервер лег. Вздохнул он с той стороны провода. Чую, в этот раз так же наплывут, тем более ты вон где сейчас. Ага, Сцилла все-таки вытащила, усмехнулся я. Я вздрогнул, когда сзади подсела Марина. Сцела? шепнула она и ткнула мне пальцем в бок. Я тебе припомню, сколько я нервов потратила, промывая тебе мозги. Ау! Я сморщился. Тычок был болезненный. У нее чувствовалась прокачка олдового геймера, закалившего палец на мышке. Марина, видя, что ничего еще не началось, ткнула еще. Все, поехали! прошептала в динамиках диман, чем спас меня от пальцевой экзекуции. Марина улыбнулась и сдула невидимый дымок с пальца. «Здравствуйте, дорогие гости на рыба от камня! Вас приветствует Патрик, и вы слушаете мой еженедельный стрим!» — заговорил Диман свое своё традиционное вступление. «Сегодня распогодилась, заметили? Отшумела буря в Патриами! Да что там буря! Некоторые прямо скажут, что мы кое-как избежали апокалипсиса!» Голос Димана чуть изменился под стилистику морской звезды из детского мультфильма. Теперь он стал Патриком, вещая о тех событиях с неудавшейся вылазкой Титана. «И у нас в гостях непосредственный участник, а, возможно, и виновник тех событий, кем он только не был!» После этих слов счётчик посещений стал расти. Диман мне признался, что не делал особого анонса, но его раскрутило само руководство Патриэма. Они с недавних пор пытаются взять нору под камнем под свое крыло. Я усмехнулся. Слишком щекотливые вопросы иногда поднимаются. Хамер Антхант, но сегодня он просто Андшот, и, как он сам сказал, им и останется. Приветствуем капитана команды Аргентум Андшота, забурлил чат. «Привет, меня зовут Денис, и я хотел бы познакомиться с девчонкой». «Антоха, привет! Аншот с возвращением в большой спорт! Обожаю смотреть с тобой боевки!» «Чтоб ты сдох, читак!» Последнего комментатора сразу же зарыли в самом же чате, в кучей постов с опровержениями. Диман не спал, и провокатор улетел в перманентный бан. Вместе с желающим познакомиться с Денисом. «Привет!» — подал я, наконец, голос в микрофон. «Смотрю, меня все еще помнят». «Ты же знаешь, таких везде хватает», — сгладил ситуацию Патрик. «А ведь не верится даже. Я уже общался со Сциллой и знаю эту эм, боевую валькирию». «О да», — вставил я. чат забурлил. «А я ПВП шелся с ней и победил». «Ага, ее тень ты победил». «Я помню, в одном замесе ее встречал». «И как?» «Ну, там было копье, а потом я на камне воскрешения уже стоял». Чад взорвался смайликами. «Как так вышло, что кресло капитана теперь у тебя?» — напомнил Патрик. «Ну, я бы сказал, пока заместителя капитана, но с расширенными полномочиями», — с улыбкой ответил я. «Сцилла осталась все той же цилой. В спорных вопросах наши точки зрения сталкиваются так, что искры летят». «Уверен, она тоже найдет, что добавить к этому. У меня запланировано с ней интервью. Вообще, я надеялся как-нибудь вас обоих привлечь на одну передачу». «Как знать, может и получится», — ответил я. «Ну и как ты уговорил Сциллу отдать тебе капитана?» Марина сзади захихикала, а я потянулся, чтобы ущипнуть ее за коленку. Микрофон был чувствительный, и ее могли слышать. Я не уговаривал. Это было обоюдное, грамотно взвешенное решение. Начал я монотонным голосом ту версию, о которой мы условились со Сциллой. Незачем простым людям знать, что запасная команда порвала основной состав с треском уже на второй тренировке. Нет, с треском на третий, на второй они еще сопротивлялись. Да, на первой нас раскатали, но я и не пытался выиграть. Я только заставил свою команду попробовать несколько расстановок, которые я называл тестовыми. Разведка, так сказать, чтобы прощупать слабые места у них и у нас. Я хотел замены и перестановки в команде, но сцилла не позволила. Да еще сделала это так, что ловко задела нужные струнки в моей ранимой душе. Манипуляторша, блин. «Если ты профи, значит, сможешь слепить команду из того теста, что у тебя есть». Это был вызов. И через неделю, к следующей тренировке, моя команда не то чтобы и сильно прокачалась, но явно стала крепче. Нет, я просто увидел сильные стороны каждого и ставил их в те позиции, где они могли выдать максимум. Удивительно, но некоторые не подозревали о своих талантах, считая это обычным делом. К третьей тренировке я их заставил упираться каждого в свои умения, но больно бил по рукам, если в бою кто-то начинал выпендриваться и лезть куда не просит. И так вышло, что теперь на европейских соревнованиях я консультирую Сциллу по тактике, — закончил я. — При этом сам же и участвуешь? — Ну да. — Так ты капитан или не капитан? — Капитан, он может не прибедняться, — написала в чате ссыла. Ее ник был подсвечен особым цветом, выделяясь среди остальных. И это значило, что ник проверенный, и это действительно она. На сылу сразу же набросились с вопросами, утопив в комментариях. Но лидер Аргентума быстро ретировалась. «О как!» — засмеялся Патрик. «Это можно считать официально позиции Аргентума?» «Ну да», — добавил я. «Сциллу можно понять. У нее в запределье немало хлопот теперь. Кстати, там Аргентум очень успешно отвоевывает территорию». Многие спецы говорят, что у сциллы просто идеальное чувство стратега. Это тоже твоя заслуга. О, да, наши молодцы там! Так держать, крутыши! А я тоже докачался до 75-го. Там круто! Я чуть не засмеялся, вспомнив усморя диокла. Да, этот Ор, как с цепи сорвался, завалив сцилу своими наработками. Оказалось, в тайне он давно изучил чуть ли не все запределье по доступным картам и видео. Но откуда он брал такую информацию, о которой даже ссыла не подозревала, я не знал. Видимо, старые связи. Но сам он так и остался возле сафиры, задницу даже не оторвал от кожевенной мастерской. Растит свою капусту и консультации даёт. «Нет, это ссыла уже сама, со своими консультантами», — ответил я. «Я только по арене могу помочь. Кое-чего могем. Как результат, ты теперь... Напомни, где ты?» Марина уткнула палец мне в ребро и прошептала, «Котовица! За Котовича убью!» Я вздохнул и ответил, «Котовица, Польша!» «О-о-о!» восхищенно протянул Патрик. «Одна из столиц киберспорта! Как ты считаешь, ты достиг своей мечты?» «Ну, я счастлив, если ты об этом», — ответил я, улыбнувшись и переглянувшись с Мариной. Она показала мне большой палец вверх. «Так, Аншот, многим интересна твоя история с Титаном». «Очевидцы утверждают, что ты стал богом крови на некоторое время. Это правда?» «Аватары бога крови», — ответил я. Чат снова полыхнул комментариями. «Я сам видел. Там вообще месиво было. Спасибо разрабам за ивент». «Да, Аншот летал как истребитель». «Где летал-то? Он же в рыцаря смерти превратился. Я видел». «Я тебе говорю, он в медведя превратился». «Какого нафиг медведя? Ты видел, он в какой накидке бегает?» Вот аншот в форме медведя-зомбяков крошил. Я улыбался, читая комменты. Вот что молва народная делает. Вот так и рождаются легенды и мифы. Это аватара как-то относится к прошлому твоему интервью? Ну, когда ты был хамером, ты рассказывал о сделках с богами. Да, наверное, аватара бога крови — это максимальный уровень прокачки репутации с божеством. И что, так любой может? Я думаю, да, только надо найти способ. «Я же говорил, импровизируйте». «А ты можешь по своему желанию становиться аватарой?» Я снова переглянулся с Мариной. Тема бога крови была и нам самим интересна. Ее брат смог расшифровать данные на карте, и как результат у нас есть первый артефакт и квест на поиски следующего. Артефактом была стрела диваны, но мы пока не знали даже, как открыть этот чертов крестраж. Тем более, что с ней делать? Брат Марины тоже не мог нам тут помочь. Марина показала на экран. Даже чат притих. Все ждали моего ответа. «Нет, не могу», — ответил я на вопрос после паузы. «Не знаю, или после ивента, или после достижения уровня аватары, но отношения сбросились. Надо снова зарабатывать». Я думал, что мне стоит рассказывать про искусственный интеллект и перезагрузку бога крови. Отношения с администрацией мне портить не хотелось. Тем более, наверняка, они так и следят за мной. «Ну да, ведь некоторые поговаривают, что ты недавно проиграл в вертезе какому-то семидесятому уровню. Неужели это правда?» «Да, я видел, аншот лошара. Я тоже видел. Сам ты лошара, аншот спецом проиграл. Да подстава это была, он там тупил вообще. Точно, подставной бой. Говорят, он сам с собой дрался». Усмехнувшись, я потер лоб. «Как быстро-то новости расходятся. Патриам как деревня, ну точно». «Ну да, проиграл», — сделанным вздохом произнес я. «И на старуху бывает проруха», — добавил я умную поговорку. «А проиграл ты, говорят, антханту? Как такое может быть?» «Вот я и пошел разобраться, как такое может быть», — чуть не смеясь сказал я. «И проиграл, да, бывает. Я думал, что разговор на этом закончится, но, как обычно, все вокруг знали гораздо больше, чем им положено». «Говорят, ты дрался за лидерство в клане «Парящие волки». Это ведь название твоей бывшей киберкоманды?» «Ну да», — нехотя ответил я, чувствуя, что отговорки не прокатят. «Но я проиграл, не забываем. «Да-да», — с явным сарказмом подтвердил Патрик. «Но потом, повертазу, будто буря пронеслась, и клана «Парящие волки» теперь, считай, не существует, как и игрока Антханта». «Это просто совпадение», — с детской наивностью ответил я. Мне совсем не хотелось продолжать эту тему. Патрик задавал слишком щекотливые вопросы. Да, я действительно бросил вызов Антханту, этому хмырю, назвавшемуся моим именем. Только оказалось, что это Лакер, который за денежку сменил и ник, и внешность персонажа. Так он начал новую попытку поднять клан. Тогда я понял, что Лакер ничуть не раскаялся в своих прошлых косяках. Мой бывший друг опустился до такого... Я совсем не жалел, что из меня выпала долговая индульгенция. Он мог бы и сообразить, что я задумал, но радость от победы надо мной затуманила разум. И по делам. Мы веселой компашкой даже стояли под вертозом, думая, вскроет или нет лаккер свиток. Он вскрыл, и нам только попкорна не хватало. Новый бог крови умел красиво сеять хаос. «А ты опасный игрок, аншот, задумчиво сказал Патрик. «С тобой лучше дружить, чем воевать». «Ну почему же? Я люблю воевать, но только честно», — сказал я. «Говорят, Мстителей теперь вообще не существует. Брутто и вся его честная компания отвечает перед законом». «Ну, тут не совсем моих рук дело», — сказал я. «Я только как свидетель. Там же были нападения на игроков в разных городах, и рано или поздно это должно было случиться. Да уж, мы все слышали об этом. Многие бывшие кланы из Альянса Мстителей подтвердили эти слухи. Свидетелей очень много». Пошли нахрен эти «Мстители». Сейчас играть вообще классно стало. В минубаре качаться можно спокойно. Да, в топку мстителей. Почему? Они нужны серверу. Эй, ты чего сказал? Если тебе нужны, катись к ним. А как же дождь из «Мстителей»? Я бы с удовольствием смотрел каждую неделю. Патрик тут же соориентировался и запустил видео, как «Мстители» падают из сферы телепортации. Чат взорвался смайликами и хохотом. Да, тогда точно нужны. «Пусть себе падают, кому они мешают? А-ха-ха-ха!» Я улыбнулся, чувствуя, что высказал всё. Больше мне не хотелось рассказывать о себе, и я, намекнув Диману в личку, что закругляюсь, сказал «Я за честную игру в патриаме. Разработчики создали столько инструментов, что у каждого игрока получается свой путь, не такой, как у других, и этим надо пользоваться. Аншот, спасибо тебе за интервью!» Я очень рад, что ты нашёл время, тем более у тебя там всё по минутам расписано. Желаем тебе удачи на соревнованиях. Мы все болеем за тебя. И тебе спасибо, Патрик. Надеюсь ещё увидеть тебя в своих передачах. Непременно. Всем слушателям передаю привет. Мне очень приятно, что вы за меня болеете. Мы все ждём вас у экранов, когда начнётся трансляция, закончил я отрепетированной фразы и выключил микрофон. Так, дорогие слушатели, интересная у нас передача вышла. «И в этот раз даже сервер не лёг», — Патрик засмеялся. «Всегда рад вас видеть на своём канале. На следующей неделе нас ждёт интервью с игроком, который, кажется, нашёл способ достать Альму. Знаете, давно ходят легенды об этом боевом знамени, которое даёт полуторную прибавку к статам нападающего войска. Говорят, только с ним можно взять город, в котором стоит Тарма». Я сам с интересом дослушал передачу Патрика. Марина Жуя рядом уже доставленную пиццу присвистнула. «Нифига себе, в Патриаме такое происходит, а мы не в курсе». Ага, улыбнулся я и потянулся к ней. «Эй, ты чего?» «Ну, что за наивные вопросы? У нас же время расписано по минутам». Я заговорщицки подмигнул и притянул Марину к себе. «Завтра действительно был важный день, и сцила не простит, если я буду вялым и невыспавшимся. Поэтому нам явно стоит поторопиться». Огни ночного котовицы с интересом заглядывали в окно нашего номера. Здесь было около десяти вечера, а значит, в Патриаме сейчас вечерний вечер. Три солнца там катятся к закату, освещая разноцветными лучами те локации, к которым я прикипел душой и куда мне не терпелось вернуться. Храм бога крови в джунглях периты с божеством, забывшим свое я. Сафира, с которой я связан кровью, и деревушки вокруг, строящиеся неугомонным диоклом. Запределье с его первобытными городами и вечными замесами. Осталось только отыграть свою роль на этих соревнованиях и вернуться к своему настоящему «я». Конец цикла. Январь 2021 года.